Как только внизу затихли шаги, Дуриан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Никто и никогда не увидит этот страшный портрет. Ему лишь одному суждено лицезреть свой позор. Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике из темного дерева, богатой инкрустированным перламутром, подарок леди Редли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и всю прошлую зиму, прожившей в Каире, лежала записка от лорда Генри. Рядом с ней книга в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе последний выпуск «Сент-Джеймс-Газетт». Было очевидно, что Виктор уже вернулся. Интересно, не встретился ли его камердинер с уходившими рабочими? И не узнал ли от них, зачем их сюда приглашали? Виктор, разумеется, обратит внимание, что в библиотеке нет портрета. Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. А что, если он однажды ночью... Застанет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь детской. Как это ужасно! Иметь в доме шпиона. Дуриану доводилось слышать о случаях, когда богатых людей всю жизнь шантажируют слуги, которым удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок, или обрывок смятого кружева. При этой мысли Дуриан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которую, он, надеется, заинтересует Дуриана, а в четверть девятого ожидает его в клубе. Дуриан взял газету и стал рассеянно ее просматривать. На пятой странице... Ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Она гласила следующее. Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в бел тавер на Хокстон-Роуд коронером округа мистером Дэнби, было произведено дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вейн, выступавшей последнее время в Холморнском королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие у присутствующих вызвало мать покойной, которая, давая показания, пребывала в сильном волнении. Она не смогла сдержать слез и, впоследствии, когда давал показания доктор Бирал в связи с произведенным им вскрытием Сибилы. Дурян нахмурился и, разорвав газету, выбросил клочья в корзину как все это отвратительно! Как ужасны эти подробности! Он злился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. И как это опрометчиво, что он отметил ее карандашом, ведь Виктор мог увидеть ее и прочесть. Этот француз в достаточной степени владеет английским, чтобы понять, о чем идет речь. Ну что, если Камердинер уже прочел это сообщение и начал что-то подозревать? Впрочем, какой смысл беспокоиться? Какое отношение имеет Дриан Грейг к смерти Сибилы Вейн? Ему ничего бояться. Он ее не убивал.